Глава 6. Хочу сразу прояснить. Это не свидание. Я просто хотела извиниться за вчерашнее. Еще. Вы очень нравитесь моей подруге. Знаю, это звучит странно. Вы, наверное, спросите, почему она сама вас не пригласила. Но она не такой человек. Но дайте ей шанс. Она может казаться колючей и замкнутой, но в глубине души она... Она чудесная. Смелая, умная. Приглядитесь к ней. Поверьте, таких девушек вы еще не встречали. Только прошу вас, пусть этот разговор останется между нами. Ярослава репетировала свою речь много раз. И перед зеркалом, и перед фронтальной камерой телефона, и в беседе с домашним голосовым помощником. Даже записала пару дублей для надежности. Не каждый актер мыльных опер так готовится к съемкам, как Яся ко встрече с Кириллом. Подумать только. Ради одного смазливого самовлюбленного хипстера Ветрова нарушила все свои жизненные устои. Во-первых, сама позвала парня в ресторан, да еще и за свой счет. Во-вторых, поссорилась с подругой. А в-третьих, что самое удивительное, пришла навстречу вовремя. Они договорились на 6 часов, и уже без пяти, яся, то и дело поглядывая на фитнес-браслет, металась у входа в библиотеку. Три с половиной тысячи шагов на одном месте. Кто бы сказал ей раньше, что она будет нервничать из-за парня, как папа перед налоговой проверкой, она бы лишь снисходительно рассмеялась. Но вся эта история с Женей заставила Ветрову изнывать от мук совести. Всё валилось из рук. Контур губ пришлось перерисовывать трижды, а верные подписчицы так и не дождались от своей гуру ни одного поста за день. Ни единого. Теперь затея вызвать Женю на дуэль уже не казалась Яси такой блистательной. Ветрова любила нравиться людям и, к своему стыду, до сих пор расстраивалась из-за каждого хейтера в сети. А тут жить, зная, что тебя ненавидит лучшая подруга. Невыносимо. Поэтому Яся придумала новый план. Прямо при встрече рассказать обо всем Кириллу, отправить их с Женей в Адажу и ждать, пока та, наконец, не оттает. Однако время шло, а рассказывать было некому. Сначала Ветрова рассердилась. Чтобы какой-то парень, даже не десятка, восьмерка максимум, ее продинамил, он не заслужил ни то что речи, он и женит и недостоин. Потом, когда приступ злости поутих, Яся заметила на парковке кроссовер Санина. И вот тут ей стало по-настоящему любопытно. То есть в библиотеку он все таки приехал, но умудрился проскользнуть внутрь мимо нее. Пошел погреться? В июльское это пекло. Вряд ли. Забежал по малой нужде? Окей, но не мог же он облегчаться уже 20 минут кряду ряду. Ветрова с подозрением покосилась на двери в библиотеку. Оттуда на нее с плаката надменно взирала какая-то старуха в черном. Илона Веригина. Поэтический вечер гласила витиеватая надпись. Неужто Кирилл настолько любит стихи, что не удержался и, забыв об ужине с красивой девушкой, ломанулся навстречу искусству? Яся усмехнулась. Что-то ей подсказывало, что Санин — личность куда более приземленная. А значит, в библиотеку его заманила Женька. Вопрос только, как ей это удалось? Заинтригованная до кончиков ушей, Ветрова побежала внутрь. В холле Агафоновой не было. В читальном зале тоже. А в большом? Стоило Яси переступить порог большого зала, как она поняла, что это была ошибкой. В оглушительной тишине перед публикой стояла та самая старуха с плаката. Появление Ветровой явно прервало ее на полуслове. И теперь это Ираида, Элеонора, или как её там, глядела на незваную гостью с неприкрытой враждебностью. Люди стали оборачиваться на Ясю. Кто-то неодобрительно цокнул. Ясе ничего не оставалось, кроме как прошептать Извините, и, вжав голову в плечи, присесть на ближайший свободный стол. Воронье! гломогласно воскликнула поэтесса, возведя руки к потолку. Яся аж вздрогнула. Подумаешь, зашла не вовремя. Что ж, так теперь оскорблять ты ее при всех? Простите, я ж не нарочно!» — виновато пробормотала Яся. Черное воинство врановых бесов, дымом и сажей взметнулось над лесом. Продолжала декламировать поэтесса. Яся выдохнула. Это точно не про нее. Пока собравшиеся вкушали всю прелесть искусства из уст самого автора, ветрова огляделась в поисках пути к отступлению. Стихи в ее планы на сегодня не входили совершенно точно, как, впрочем, и в планы на всю дальнейшую жизнь. Выждать бы только удобный момент. Однако старуха и не думала останавливаться. Тянула гласные, рычала, вскрикивала, зловеще шептала. Но сколько яся не силилась, уловить смысл так и не смогла. Впрочем, не зря говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда Ветрова уже готовилась проститься с рассудком, в зале, наконец, появилась Женя. Хитрюга не стала наступать на те же грабли, что и яся Она вошла незаметно, почти просочилась из-за какого-то угла, как полтергейст, и, сливаясь со стеной, прокралась к свободному месту. И вот тут-то судьба сыграла на руку Ветровой, потому что это самое свободное место оказалось аккуратно соседнем стуле. Увидев Ясю, Женя замерла. Потом резко дернулась, словно к стульям было подведено электричество. Клювы терзали гниющую плоть. Кости стремились в труху размолоть. С надрывом вещала жуткая старуха, пока вдруг не замолчала. Видимо, это означало конец ее шедевра. Надо отдать Жене должное, она воспользовалась ситуацией с умом. Не стала садиться. А сделала вид, будто только что вскочила. От восторга, не иначе. Принялась яростно аплодировать с каждым хлопком, все сильнее отдаляясь от ветровой. Но яся всегда умела схватывать на лету. Браво! Возопила она, поднявшись, и окинула зал взглядом полным укора. Мол, вам тут человек душу наизнанку выворачивает, а вы сидите. Эффект толпы многократно описанный учеными, сработал и сейчас. Люди принялись вставать один за другим. А кому захочется выглядеть невеждой среди настоящих ценителей прекрасного? «Вообще-то это была только первая поэма цикла», — пробормотала <поэтесса>, поэтесса удивленно. Наверное, не привыкла к таким бурным овациям. Но Яся ее уже не слушала. В два прыжка она оказалась рядом с Женей и крепко вцепилась в ее запястье, не оставив ни единого шанса на побег. «Где Кирилл?» — прошептала Ветрова, наклонившись к уху подруги. «А что, он не пришел на ваше свидание?» Агафонова пыталась выглядеть издевательски равнодушной, но Яся по учащённому пульсу Женьки сразу поняла. Та дико нервничает. Для человека, у которого обычно всего два состояния пофигизм и злость, это было слишком уж подозрительно. «Не пришел. и ты мне сейчас же расскажешь, почему». «Понятия не имею. может, ты просто не в его вкусе?» Женя отдернула руку. «Мы договорились встретиться здесь», — прошипела Ярослава. «Машина его здесь, что ты ему наплела?» «Ничего, и вообще у меня дела». Агафонова снова попыталась скрыться, но трюк с полтергейстом на сей раз не удался. Во-первых, потому что зрители опустились на свои места, и поэтесса, прокашлявшись, вооружилась кипой бумажек. А это явно предвещало новый виток невыразимых страданий, избежать которых было бы со стороны Жени крайне невежливо. А во-вторых, потому что на пути у Жени возникла ее начальница. Агафонова много рассказывала про нее. И это только утвердило Ветрову в мысли, «Лучше уж выйти замуж, чем всю жизнь работать на эдакую зверюгу». «Даже не думай!» — одними губами произнесла сурового вида женщина и кивком указала на стол. Этого хватило, чтобы Женя мгновенно села, сложив руки на коленях, как примерный октябрянок Яси, правда, тоже пришлось остаться. Момент исхода был упущен. Но теперь ее досаду скрашивал тот факт, что мучиться предстоит не ей одной. К тому же Ярослава надеялась, наконец, объясниться с Женей. Чем не идеальная возможность? В школе ведь они могли перешептываться уроки напролёт. Да и Агафонова в присутствии такой толпы народу точно не начнет шуметь и ругаться. Выслушает. А куда деваться? Волей-неволей успокоится, и к концу второй поэмы они вместе посмеются над своей глупой войной. Главное, чтобы обошлось без жертв. Слишком уж хорошо Яся знала, на что способна Женя в пылу азарта. Вдруг она уже наворотила делов и заперла своего Санина в подсобке. Хотя, нет, это было бы чересчур даже для Агафоновой. «Слушай, насчет Кирилла». Доверительно начала Яся, но Женя и слушать ее не стала. Шарахнулась, возмущенно округлила глаза, и прижала палец к губам. Мол, тишина должна быть в библиотеке. Что ж, ждать Ветрова умела. Пока старуха читала стихи, подозрительно похожие на предыдущие, но уже про Коршунов, вероятно, с птицами ее связывала какая-то детская травма. Ярослава украдкой сделала селфи и сочинила короткий пост о том, как внутренняя красота поддерживает внешнюю потому что в какую бы переделку ни попал истинный блогер, он всегда найдет способ выжить из этого лайфхак. «Мы все знаем толк в макияже», — вдохновенно напечатала Ветрова. «Но ни одна тушь, чтобы не обещала нам реклама, не добавит взгляду такой же глубины и выразительности, как поэзия. Читайте, слушайте, развивайтесь. И помните, глупых женщин любят только глупые мужчины». Добавив для яркости пару эмонси с цветами, Яся, довольная собой, нажала на кнопку «Опубликовать», и крошечный бумажный самолетик понес ее мудрость в массы. К тому моменту, как поэтесса утихомирилась окончательно, пост Ветровый успел набрать больше тысячи лайков. Окрылённая своей находчивостью и тем фактом, что стихов больше не будет, Яся снова поймала подругу в тиске. «Я не отстану», — предупредила она Женю. «Давай так. Ты скажешь мне, где Кирилл, а я...» Но договорить ей было не суждено. Кто-то в небесной канцелярии явно перетасовал карты. Если обычно со всех сторон дергали именно Ярославу, писали, звонили, просили совета или сфотографироваться, то теперь вдруг звездой стала Агафонова. Ветрова отчаянно не понимала, что происходит и почему люди, которые пришли на концерт Веригиной, вместо того, чтобы бежать за автографом своего кумира, дружно обступили Женю. Впрочем, удивлялась Яси недолго. Сначала она узнала в толпе от того парня-астматика, который вчера играл с Женей в «Камень драконов». Его трудно было не заметить. Длинный и худой, как лакричная палочка. Он из-за своего роста стал бы готовой мишенью для снайпера даже в многотысячном шествии по улицам города. Приглядевшись повнимательнее, Ветрова увидела и знакомые усы. Их обладатель, вчерашний настольный маг, казалось, хотел побеседовать с Женей ещё сильнее, чем самаяся. Но на нем пиявками висели две черноволосые девочки лет 7-8 и тянули бедного отца в разные стороны. «Ауч! Ты можешь их успокоить?» Донесся до ветровой резкий голос Ирки. Судя по всему, одна из девочек наступила фанатки пирсинга на ногу. И, как ни странно, эта боль, несмотря на обилие проколов, стала последней каплей в чашей Иркиного терпения. Поставь их в угол, что ли. Вы что, знаете моего мужа? Вмешалась незнакомая Яся женщина и повернулась к усатому магу. Вадим! Это еще кто? «Спокойно!» — нехотя отозвалась Ирка, не обращая внимания на то, как счастливый отец семейства чиркает себе по горлу и делает страшные глаза. «Мы просто вместе играем в камень драконов по четвергам!» Яся зажмурилась. «Может, через одну из этих дырочек от пирсинга у Ирки вытек мозг? Или ее просто в младенчестве подкинули в тату-салон, и она не имела ни малейшего представления о том, как устроены обычные человеческие семьи? Даже Ветрова, ни разу не сходив замуж, догадывалась, какого отборного хряка сейчас подсунула эта девица своему сокоманднику. «По четвергам?» — взвелась жена усача. «Вот значит, что у тебя за переработки. То есть я через весь город мотаюсь из офиса, чтобы забрать девочек с продленки, пока ты тут с какими-то шмарами в настолке рубишься?» «Погодите, я все объясню». Женя протиснулась мимо Долговязого Влада в самый эпицентр драмы. «Это клуб у нас по четвергам. А ваш муж?» «Он как-то приходил, да, от силы пару раз. Не помню, может, месяц назад?» «Точно!» — схватился за соломинку незадачливый семьянин. «В начале июня проходил мимо». «В начале июня?» — машинально повторила за ним жена. «Это что ли, второго числа?» «Ага». На блестящем от пота лице мужчины проступило облегчение. «И все, А с тех пор ни-ни». не -ни. июня», — супруга стиснула зубы, — «в день рождения моей мамы. Мы тебя в ресторане ждали». «И все спрашивали, а где Вадик? Вы что, поссорились? А почему он не пришел? А мама как обижалась, так и сказала». Я всегда знала, что он плохо ко мне относится. И я еще за тебя, сволочь, заступалась. Вера, Надя!» Разъяренная супруга повернулась к дочкам. «Мы уходим». «Леночка, подожди!» Усач бросился следом, роняя крупные капли пота на пол. «Вот спасибо!» Бросил он напоследок Эрке. что я?» Невинно переспросила-то. «Откуда же я знала, что ты подкаблучник?» «Кстати, а может, я заберу его дополнительные баллы?» Последний вопрос был адресован уже Агафоновой. «Ну что, его теперь сюда вряд ли пустят. Не пропадать же добро!» «То есть это все специально, да?» — перебил ее астматик. «Иуда! Нет, Жень, так нельзя. Предлагаю исключить ее из клуба». «Влад, подожди!» — попыталась утихомирить его Женя. Начетно. А ебал распределим между собой. Влад плотоядно потер руки. Карту неисчерпаемой магии я точно заберу себе, раз уж я в следующий четверг буду мастером игры. Чего? Опешила Ирка. То есть я слушала эти тупые стихи просто за то, чтобы поиграть в новое дополнение камня драконов, а им ты вон что наобещала? Простите. «За что, говорите, вы слушали эти ту... эти стихи?» Женина начальница говорила спокойно и даже тихо, но от одного звука ее голоса в зале словно стало на пару градусов холоднее. «Я... да так... это шутка!» Ирка мгновенно сдулась. Вонзить нож в спину Митрофанцева ради трофейных баллов — это одно, а вот подставить человека, от которого зависит судьба всего клуба, Совершенно другое. Однако жалкие оправдания не произвели на директора библиотеки никакого впечатления. «Агафонова», — процедила суровая дама. «На пару слов». Перед Ясей разверзлась пучина хаоса. Весть о том, что ее бессмертные стихи кто-то осмелился назвать тупыми, чуть не убила престарелую поэтессу на месте. Оха и Бастанова Она опустилась в кресло и вполне убедительно изобразила обморок. Но спасать ее желающих не нашлось. Все взгляды были прикованы к Жене, которую, будто жертвенного Агнца, директриса волокла на заклание. Люди возмущенно перешептывались, выясняя, ради чего они вообще убили вечер пятницы. Почему-то кучка жалких баллов казалась присутствующим сомнительной компенсацией морального вреда. Единственным человеком, который во всем этом разглядел слабый лучик надежды, была Ярослава. Едва осознав, что карьера Жени висит на волоске, Ветрова поняла — вот он, заветный шанс вернуть дружбу в старое русло. Агафонова явно напортачила по самое не хочу. Подкупила зрителей, в соцсетях таких подписчиков назвали мертвой аудиторией, вместо того, чтобы как следует распиарить поэтический вечер, и привести истинных ценителей поэзии. И если сейчас с южи секунду ничего не предпринять, то начальница в лучшем случае просто уволит Женю, а в худшем еще и откусит ей голову. По крайней мере, внешне директриса очень напоминала Яси самку-богомола. Поэтому Ветрова решила действовать без промедления. Как заправская спасательница Малибу, разве что без купальника, она рванула спасать утопающего. «Как ты могла?» Суровая дама орала на Женю, размахивая руками и громыхая металлическими браслетами. Теперь-то до Яси дошло, для чего делают эту безвкусицу. Так и надо было сразу называть. Не украшение, а устрашение. Я поручила тебе все Имидж нашей библиотеки. Пиар. Маркетинг. А ты? Заманила своих дружков и думала, что прокатит? «Простите, можно вас на минутку?» Яся нацепила самую блистательную из своих улыбок и мастерски влезла между Женей и ее боссом. «Как вас говорите?» «Я не говорила», — нахмурилась директриса, но все же добавила нехотя. «Ирина Леонидовна, цейлер». «Так вот, друзей Евгения действительно позвала», — продолжила Яся, не переставая улыбаться. «Ну, спасибо», — мгновенно ощетинилась Агафонова. «Но их всего трое, и я с ними лично знакома». Яся украдкой сжала Жене на плечо, чтобы та не вздумала все испортить. «Дело в том, что Евгения решила испробовать новую стратегию, а друзья — это так, подстраховка». «Какую стратегию?» Ирина Леонидовна вопросительно уставилась на Женю. Но Яся не собиралась давать слово подруге. Рекламу у известного блогера, ответила ветрова горда. То есть у меня? Рекламу? растерялась директриса. Но я не выделяла денег. Первый пост бесплатно. Евгения не хотела тратить казенные средства, не убедившись лично в эффективности, но. Яся мотнула головой в сторону зала. Как видите, эффект на лицо. Цейлер походила на человека, который впервые увидел трюк с исчезнувшим большим пальцем. Она часто моргала, переводя взгляд с Жени на Ясю, потом на двери зала и обратно. С минуту Ветрова ждала хоть какой-нибудь внятной реакции. И не получив оной, решила догрузить информацию на начальственный мозговой сервер. «Вот, смотрите!» Она достала телефон и открыла свой последний пост. «Больше двух тысяч лайков и... 130 комментариев. Пожалуйста». Люди уже спрашивают, когда следующий поэтический вечер. «Погодите». Цейлер прищурилась, всматриваясь в экран. «Если вы сфотографировали сейчас, то как реклама успела...» «Вы концентрируетесь не на том...» — оборвала ее Яся, пока вопросы не зашли слишком далеко. Главные, люди всегда ищут себе образец для подражания. В данном случае это я. Само собой, я рассказывала про концерты раньше». Соврала она. Но телефон на всякий случай убрала поглубже в сумочку. «Мы с Евгением обсудили контент-план. Без этого никак». «Правда?» Цейлер повернулась к Жене. Но та вместо того, чтобы маломальски подыграть или хотя бы кивнуть, стояла, будто зажав под языком валидол и странно сопела. Какой-нибудь случайный человек мог бы решить, что перед ним либо слишком скромная девушка, либо и вовсе глухонемая. Но Яся всеми фибрами чувствовала, что Агафонова копит силы и вот-вот взорвется чистосердечным признанием. Допустить это было нельзя. «А как иначе?» — заговорила Яся вместо подруги и увлекла Цейлер в сторонку, чтобы ее не накрыла взрывной волной. У меня прекрасная отзывчивая аудитория, так что Евгения сделала исключительно правильный выбор, когда обратилась ко мне. А это тоже ваша аудитория? Цейлер недоверчиво покосилась на двух неопрятных парней в мешковатых потертых толстовках, которые в этот момент как раз выходили из большого зала. Тише вы! Я все резко отвернулась от них и для достоверности прикрыла лицо сумочкой. Так ведь поступают селебрити, которые прячутся от нашествия фанатов. А то набегут сейчас. Но если это так... Директриса зачем-то тоже перешла на шепот и встала спиной к парням. хотя те преспокойно прошли мимо. Я даже не знаю. Скажите, а вам интересно сотрудничество с нами на постоянной основе? Нет. Вдруг встрепенулась Женя. На лице у нее читались самые разные эмоции, от страха до гнева, но благодарности среди них точно не было. Она занята. Но я же только спросила. Ирина Леонидовна изогнула бровь. Эта женщина, казалось, не привыкла получать отказы. «Простите, как к вам можно обращаться?» Елейна обратилась она к ясе «Ярослава. «Ярослава, чудесно!» — расцвела цейлер и указала на главную лестницу. «Не хотите кофе или чаю? Мы с вами обсудим детали». «Нет!» — как робот повторила Женя и упрямо загородила лестницу грудью, будто директриса собиралась расстрелять ни в чем не повинные ступеньки в упор. «Мы с ней уже все обсудили!» И послала ветровый красноречивый взгляд, призывающий молча подчиниться. Нити, связывающие Ясю с реальностью, сыпались на глазах, превращаясь в пыль. Все эти годы Ярослава считала, что знает свою подругу как облупленную. Но сейчас, глядя, как сердито раздуваются Женькины ноздри, Ветрова в этом уже сомневалась. Только что Ярослава проявила чудеса находчивости. Прямо-таки сдернула Агафонову с самого края обрыва. Не дала упасть в бездну безработицы расхвалила перед начальством, чуть ли не нимф водрузила на эту непрошибаемую макушку. И где спрашивается спасибо? Где радостная улыбка, счастливое примирение и крепкие дружеские объятия? Где? Нет, вместо этого Женька таращится на нее, как на врага, а в протянутую руку помощи прицельно плюется. Но почему? Откровенно говоря, Яся не собиралась работать ни на какую библиотеку. Ей так хватало рекламодателей. Крупных, а главное богатых клиентов, которые помимо денег присылали подарки, образцы, пробники и прочие приятности от косметики до сертификатов на разные процедуры. Вот что из этого могла предложить Цейлер? Абонемент в читальный зал и закладку до кучи, так себе бонус. Не говоря уж о том, что сама перспектива общения с этой волчицей не вызывала у Яси ничего, кроме изжоги. И в тот момент, когда с ее губ готова была слететь вежливое. Нет, встряла Женя. От излишнего азарта Ветрова не страдала, и ввязываться в авантюры кому-то на назло привычки не имела. Но Женя своим поведением задела ее до глубины души. Должен же быть предел ее играм в войнушку. В конце концов, сейчас речь шла не про Кирилла с его пижонским хвостиком, а про работу. Почему именно Ярослава все время должна делать первый шаг и выпрыгивать из колготок, лишь бы заслужить на благодушие? Ветрова обожали тысячи людей, если не сотни тысяч. Девушки ждали каждого ее поста, как ждут паломники священного огня, внимали ее советом. Да многие из них отдали бы что угодно заодно лишь селфи с ясей, а Женька отмахивалась от нее, как от назойливой мухи. Так не пришло ли время для маленького, но справедливого щелчка по носу. А знаете что? Ярослава невинно улыбнулась Цейлер. Я бы не отказалась от чашечки чая.